Мэгги Руф. Годы жизни 1896-1971. В чем состоит истинная элегантность? В том, чтобы во всех ситуациях быть одетой уместно и к лицу. Казалось бы, просто, но в то же время необыкновенно сложно. Именно так полагала Мэгги Руф, один из самых известных модельеров 30 40 годов, автор книги «Философия элегантности», всю свою карьеру посвятившая созданию лаконичных, но очень женственных образов и безупречно элегантных. Маргарита Безансон де Вагнер родилась в Париже в 1896 году. Ее родители были тесно связаны с модой. В год ее рождения барон Кристоф Дреколь, бельгиец по происхождению, открыл в Вене модный салон в котором стали одеваться сливки венского общества, включая дам императорского двора. А в 1902 открылся филиал в Париже. Мадам Дезансон Девангер стала главным дизайнером. ее супруг занимался финансовыми вопросами, а позднее они возглавили парижский дом Дреколь. Так что мир модного салона с его эскизами костюмов, ворохами ткани, Изысканными нарядами и требовательными клиентами был для Маргарет родным. Там она фактически росла, и платье для своих кукол шило с трех лет, и неудивительно, что уже в шестнадцатом году присоединилась к родителям. В двадцатом году, когда ей было всего 24 года, она стала директором салона, но затем пути дома Дреколь и Маргарет разошлись. В двадцать девятом было официально объявлено о банкротстве популярного салона. Увы, не все клиенты, заказывавшие дорогие наряды, могли их оплатить. Чтобы сохранить имя, Дому Дреколь пришлось объединиться с другим модным домом, а Маргарет вместе с мужем Пьером решила отделиться. Так возник дом моды Маггеруф. Как в свое время отец Маргарет занимался финансовой стороной дела, в то время как его супруга посвящала себя творчеству. Так теперь поделили обязанности и Пьер с Маргарет. Кстати, фамилию мужа она брать не стала, оставшись без ансон де Вагнер. Примечательно, что одна из двух дочерей тоже не стала менять фамилию после замужества и была известна как Анна-Мари Безансон де Вагнер. К тому времени Мэгги была уже опытным модельером со своими представлениями о том, в каком направлении развивается мода и что она сама может в нее привнести. Как полагала Мэгги, новизна без вкуса — это просто эксцентричность, а вот шик — это новизна плюс вкус. Она стремилась к лаконичности, к тому, чтобы выбрать для каждого создаваемого ею наряда одну определенную точку и подчеркнуть именно ее не нагромождая детали и отделку. Если у вечернего платья была сложная драпированная юбка, то лиф и рукава были простыми, а у платьев с простыми юбками могли быть пояса контрастного цвета или большие воротники. Все дело в акцентах. Она очень любила драпированные детали, скажем, шалевый воротник со складками или складки сбоку на юбке. Порой она обращалась к моде предыдущих эпох. Пышные рукава жигол или драпировки сзади на юбке, напоминающие о турнюре, или завышенные талии в вечерних платьях. То асимметричный вырез на платье, то контрастные пояса, то броши или шелковые цветы, или необычные пуговицы, то контрастное сочетание цветов и фактур, то стеганый вручную жакет. Мэгги часто использовала технику трапунто стеганой с набивкой объемные узоры на ткани то необычный крой ее модели всегда были интересными своеобразными но при этом оставались роскошно сдержанными все было сбалансировано все было в меру вечерние наряды повседневные костюмы верхняя одежда от меэггеруф все это пользовалось большой популярностью поначалу во франции а вслед затем и в других странах в тридцать открылся филиал в лондоне в тридцать Она написала первую из трех своих книг. С началом Второй мировой войны ее дом не прекратил свою деятельность. И в оккупированном немецкими войсками Париже она писала вторую книгу о философии элегантности. Странная и неуместная, как сочли многие, время для рассуждений на подобные темы. Но сама Мэгги считала, что как раз наоборот, в тяжелое время можно и нужно стремиться к красоте. Люди стремились. Когда в феврале того же 42-го Мэгги собралась показывать свою новую коллекцию, то собрались такие толпы, что некоторые постоянные клиенты и друзья даже не смогли попасть внутрь. Пришлось извиняться перед ними и обещать, что коллекцию будут показывать каждый день. В августе вышла замуж за Жака Бордо ее дочь Анна-Мари, которая и станет продолжательницей дела матери. Другая дочь к тому времени была уже замужем за реконтом данкур И, несмотря на преслабутые тяжелые времена, свадьбу постарались отпраздновать красиво. Конечно, на невесте было платье, сшитое в доме Мэгги Руф, из вышитого батиста и органзы, пышная юбка, но строгий закрытый лифт с воротником стойкой застегивавшийся впереди на маленькие пуговицы. Сама же Мэгги, эффектная, стройная женщина в своей 46, была в огромной шляпе с вуалью. Это был броский, роскошный аксессуар но известный кутюрье умело правильно расставить акценты. И в сочетании со светлым длинным строгим жакетом и длинной узкой юбкой она выглядела чрезвычайно элегантно. Куда там женам новоришей, сколачивавших состояние на черном рынке, которые в основном и были клиентами парижских модных домов в годы войны. После войны Мэгги продолжала работать. Она стала использовать в своих коллекциях меха, начав сотрудничество с одним из известных меховщиков. Придумывала роскошные вечерние платья, по которым так изголодались измученные войной женщины. Продолжала выпускать духи, что начала делать еще в 30-е годы, словом, была активна. Но в 48-м она все же решила уйти на покой передав дом другим людям, в частности, дочери Анне-Мари, которая тоже стала модельером. И в течение 50-х, 60-х годов дом Магеруф продолжал существовать, хотя теперь ему приходилось только следовать за модой, а не создавать ее самому. Анне-Мари пришлось потрудиться, прежде чем она нашла свой собственный стиль. Особенно сложно стало в 60-е, там сменилось несколько дизайнеров, Предпринимались попытки выпускать линии готовой одежды, ориентироваться, как теперь было принято, на молодежь. Но фирменным почерком дома Маггеров всегда была элегантность. Самой же Мэгги, как оказалось, было бы слишком скучно вообще не работать, поэтому она написала еще одну книгу, выступила в роли художника по костюмам в нескольких фильмах и продолжала оставаться женщиной, к чему мнению прислушивались. Мэгги стала кавалером Ордена Почетного Региона. Она успела увидеть, как в 65-м году дом моды Мэгги Руф закрыл свои двери. Пережила она свое любимое детище на 6 лет и умерла в 1971 году.